Глава четвертая. Политическая конкуренция. Она проснулась от запаха табака. Часы показывали 6.15. Кто-то курил в соседней комнате или коридоре. Она сходила в помывочную и снова легла. Торопиться теперь некуда. На руках нет наручников. И это позитивно, как сказал бы наемник Глен. В соседней комнате заговорила тетушка Маммас. Голос африканской миледи звучал строго и одновременно приветливо. Так с окружающими умеют говорить аристократки, владелицы европейских замков, вовремя пустившие в рост старые деньги. «Маки, мы с тобой договаривались. Каждое утро ты будешь слушать радио и пересказывать две-три главные новости». Мальчик промолчал, и тетушка Маммаз добавила. «На французском, английском и испанском». «Я помню», — наконец хмуро подтвердил мальчик на французском. «Просто собираюсь с мыслями». В прошлую субботу в Минаке убили 53 солдата армии Мали. Их расстреляли ночью из минометов прямо в военном лагере. Кого интересуют солдаты армии Мали? Дальше, пожалуйста. Еще король с Вазеленда купил 18... Нет, 19 автомобилей Роллс-Ройс. И еще... Не помню цифру, очень много БМВ для своих родственников. Однажды я была у Мсвати Третьего на его дне рождения в Лесото. Вы вы рассказывали, какие-то крутыши подарили ему бейсбольную биту из чистого золота. Маки. Но и у меня был отличный подарок для короля. ошейник из хорошей кожи с клыками гепарда. Король сказал, что будет надевать его на провинившихся министров. И это вы рассказывали. Мальчик перешел на английский. Если ее зовут София, то почему я должен называть ее Ольгой? Чертовщина какая-то. Маки. Сдержанность — основа морального кодекса Фульбе. В голосе тетушки слышались нотки у коризны. «На той неделе вы сказали, что пулуаку — это фигня, и стукнули военного из малинки по руке молотком. Где тут сдержанность?» «Говори точнее» хирургическим молотком перебила ключицу. — Это был генерал из Малинки, тетушка Мамас, и он пообещал вас укокошить. Я наложила ему гипсовую повязку Дезо. Без очереди. — Ну и где же тут сдержанность? — упрямствовал мальчик. — Я не Фульбе Маки, а тот военный из Малинки слишком много о себе возомнил. Венфике показалось, что тетушка Мамас вздохнула. Она перевернулась на живот — и уткнулась в пуховую подушку, влажную от лица вспотевшего после очередного кошмарного сна. Она сказала себе, что будет спать еще ровно два часа. Сначала мелькнул ее собственный ярко-красный купальник на смуглом теле. Она стояла по колено в прозрачной морской воде, метрах в пятидесяти от берега. Дно на отмеле было приятное. Твердое, песчаное, с мелкими редкими ракушками. «О, Аллах!» Ее боевое арабское воплощение наконец-то стало частью пейзажа июльской Скандинавии. Вода здесь должна быть холоднее воздуха, но по ощущениям наоборот. Ногам тепло, а тело покрылось мурашками. Вокруг бежали торопливые сине и гребешки. Несомненно, это был пролив Кат-Тегат, соединяющий Северное и Балтийское моря. Она разглядывала полосу светлых песчаных дюн, Зеленые кусты шиповника с крупными яркими плодами и черепичные крыши. Зрение сфокусировалось на мужчине в гидрокостюме, который сидел на деревянных мостках, выступающих в море метров на десять. Опять адвокат Джакуль Фальк Рене, ее соперник на предстоящем голосовании в Совете Коммунны, прикидывался, что возится с парусной доской, но на деле, как и предыдущие шесть дней, нагло пялился на ее красный купальник. Она могла поклясться, что в своем прежнем воплощении видела этого типа, но не могла вспомнить, где и при каких обстоятельствах. Его имя, Джакуль Фальк Рене, явно не офицкое, ни о чем ей не говорило. Лицо политического конкурента было немного светлее гидрокостюма из коричневого неопрена, а глаза походили на земляные орехи как у артиста, игравшего профессора Мариарти в сериале «Скамбербэтчем». Маленькие, овальные, словно вздутые, с паутинистым корявым рисунком на желтоватых белках, в обрамлении редких волосков ресничек. Не обращая внимания на адвоката, она легла на чуть теплый песок, чтобы сделать привычные полсотни отжиманий на кулаках. И вдруг впервые за шесть дней услышала его деловитый басок с бодрым покашливанием, знакомый по выступлениям в Совете коммуны Фредерикс Хавн. «А у вас в прихожей висит красивый постер, всадники на ездовых верблюдах. Туареги из Нагорья Ахагар?» Адвокат никогда не был у них в гостях, значит, забирался в дом на побережье без их ведома. «Шесть дней назад Джакуль Фальк Рене...» Стал появляться тут ровно в семь часов утра и наблюдать, как она выходит из воды. Пустынные песчаные дюны в местности Фредериксхавн протянулись на несколько десятков километров. Но адвокат приезжал непременно к их причалу, сколоченному мужем лет десять назад. Она знала, что ее политический соперник арендовал старинный особняк в центре города. Рядом с круглой башней Крут Траннет. Значит, чтобы добраться в пригород на велосипеде, да еще с прикрепленной парусной доской, ему приходилось вставать затемно. Скорее всего, велосипедный променад был фрагментом какого-то тактического плана, и никак иначе. — Нет, — сказала она, продолжая отжиматься. — На картине изображена верблюжья кавалерия мехаристов в итальянской Ливии. — Любишь заглядывать в дома в отсутствие хозяев? — Почему в отсутствие? Твой муж иногда засиживается ночью у компьютера и после крепко спит в своем кабинете. Дверь в дом вы частенько забываете закрывать. А, кстати, почему в вашей спальне нет ни одной картины? Она, конечно, слышала о сталкинге и одержимых преследователях, но это было где-то далеко, в слишком мрачных и того неинтересных скандинавских сериалах на Netflix, или еще дальше. Ей была непонятна такая открытая, вызывающая наглость. Член Совета Коммуны, основной соперник на предстоящих выборах, только что признался в уголовном преступлении. И тут он перешел на арабский язык. — А помнишь ли ты, Бенфик Эс-Зубейра, последний взгляд дяди шейха, которому ты перерезала горло кривой Джамби в вонючей комнате службы безопасности аэропорта Йеменской столицы? в далеком четырнадцатом году. Впервые за многие годы, услышав свое настоящее имя, она вздрогнула и перестала отжиматься. Он знал ее настоящее имя, а значит и многое из того, что с ним связано. Видимо, адвокат получал удовольствие, выдавая ей малыми порциями добытую негативную информацию. Из положения лежа она привстала, Под правым коленом хрустнула раздавленная скорлупа мертвых морских моллюсков. Берег был пуст. Хвала Аллаху! Только неподалеку в море незнакомый блондин учил светловолосую дочку стоять на доске под парусом. Но вряд ли они могли разобрать, что сейчас сказал адвокат. — Ты зарезал родного дядю его же собственным кинжалом, — повторил он. Адвокат Фальк Рене, как и она, был уроженцем арабского мира. В местной общине среди потомков древних викингов он слыл толковым юристом и активным общественником. На недавних выборах в Коммунальный совет адвокат победил под лозунгом за датскую идентичность с новыми лицами. В отличие от большинства темнокожих сородичей из арабских и африканских стран, пытавшихся натурализоваться в Северной Европе, Жакуль Фальк Рене не носил блестящих цепей на шее и золотых печаток на пальцах. Круглый год он ездил на велосипеде. На раме было написано «из экологически чистых материалов». Имел при себе портфель для деловых бумаг с крупной надписью «из эко-кожи». И ветреной зимой не кутался в искусственную шубу, а утеплялся, как настоящий скандинав, с помощью дутого жилета на искусственном пуху. Жилет он надевал прямо над твидовый пиджак, а шею обматывал цветным вязаным шарфом. Вечерами адвокат часто сиживал в популярном пабе на улице, выходящей к проливу кат и мог со знанием всех деталей разложить по полочкам любую из проблем коммунны. Будь то уборка мусора или прокладка интернет-кабеля под древней мостовой. Когда очередной подвыпивший датчанин в компании начинал обижаться, что адвокат никогда не поднимает с ними рюмку шнапса и не пьет даже пиво, Джакуль Фальк Рене не ленился подняться из-за стола и без малейшего стеснения запивал за душевным баритоном на хорошем датском, почти без арабского акцента, гимн королевства Дании. «Есть прекрасная земля, что вольно простирается буками, вдоль соленого восточного побережья, вдоль соленого восточного побережья. Переходя в холмистую местность, ее зовут Старая Дания. Коренные жители королевства непременно начинали подпевать со слезами на глазах, датчане обожают свой гимн и, конечно, прощали мусульманину непоколебимую трезвость. После недавнего избрания в члены совета новоиспеченный датский политик сделал попытку сблизиться с ней, как с прекрасной соплеменницей и потрясающе талантливой коллегой. Но в ответ на приглашение посидеть вечерком в ресторане на берегу уютной речки и отведать говядины с трюфелями, она предложила ему сначала перестать жевать сопли. Тут следует отметить неприятную привычку адвоката — громко сморкаться, при том, что обильная муконазальная слизь текла у него не наружу, как у обычных людей, а в обратном направлении, то есть в глубину большого носа. В ответ Джакуль Фальк-Рене, не моргнув глазом, обвинил ее в отсутствии толерантности и пообещал, что он ее неуместную грубость без последствий не оставит. Тогда на белках его круглых глаз появились красные нити, и с тех пор он держался от нее на расстоянии. И вот шесть дней назад, за восемь дней до голосования, в семь часов утра, выходя из моря, Она неожиданно увидела своего политического соперника на их семейных деревянных мостках. Она удивилась и вежливо сказала «Ассаляму алейкум». Он отозвался коротким датским приветствием Давс. Как араб, он не мог не знать, что ответ на приветствие не должен быть короче самого приветствия. Это невежливо. Она принялась, как обычно, отжиматься от прохладного песка, а он без стеснения разглядывал ее фигуру. На следующий день, проходя мимо деревянного причала, она повела себя по-европейски и произнесла «Гудморген». Но он опять буркнул короткое давс и уставился на ее мокрый красный купальник. В последующие дни она перестала здороваться вовсе и, проходя мимо деревянного причала, боролась с желанием крикнуть «Эй! А ты не боишься обвинения в преследовании?» Но молчала, поскольку решила... Станет бургомистром коммунны в самом прекрасном закоулке королевства Дании без всякого хайпа, одержит безукоризненную чистую победу. Твоя болтовня, адвокат, далека от реальности, поскольку, произнесла она медленно, желая выгадать время, и поднялась с песка, он ее перебил. А еще ты наверняка помнишь, такое ведь невозможно забыть. Как удивился твой троюрдный брат Банан, когда ты выстрелила ему в рот из винтовки в горной деревне детей дождя. Он смотрел на нее круглыми глазами с редкими ресницами и молчал, возможно, ожидая, что под влиянием гнева из рафинированной датчанки выползет ее настоящее боевое арабское воплощение. — Послушай, коллега, ты наговорил тут лиц. Ее глаза приобрели цвет драконьей зелени. «А сам не боишься встречного обвинения в клевете и сталкинге?» Она пошла к нему по деревянным мосткам, отряхивая ладони от песка. «Обвинил меня в убийстве родственников. Решил, что можешь меня шантажировать?» Она встала в двух шагах от него, точнее, над ним. Гнев действительно ухватил ее за мокрые после купания волосы. Однако политический соперник не двинулся с места. Он был спокоен. Сидел, свесив ноги в прозрачную морскую воду и, не стесняясь, елозил глазами-орехами по ее длинным смуглым ногам, плоскому животу и груди в красном топе. Многокилометровая дуга песчаных дюн, убегающая за горизонт, была пустынна. Только неподалеку, на мелководе, светловолосый мужчина атлетического сложения обучал серфингу маленькую девочку. Блондин, помахав рукой, крикнул, что мечтает сделать с ними селфи для Инстаграма. «Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской, и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации». Еще бы ему не хотелось такую сторис: Подтянутый мужчина в гидрокостюме и стройная женщина в открытом красном купальнике. Два основных претендента на пост бургомистра. Рядышком. На деревянном причале беседуют о чем-то в семь часов утра. Перспективные датские политики арабского происхождения, ведущие здоровый образ жизни, заработают для него много лайков. А что тут неправда? Он был спокоен, даже улыбнулся. В твоем шкафу спрятаны трупы родственников, а в моем сейфе лежит одна замечательная папочка из эко-кожи а в ней вырезки из арабских газет 15-летней давности. Зачем мне знать про старые арабские газеты? А в них твои фотографии. Неважного качества, но узнать можно. Ты почти не изменилась. Хвала Аллаху. И что же в тех заметках? Ты сейчас растерянный, потому задаешь глупые вопросы. В них сказано, что капитан Йеменской госбезопасности Бенфика Эс-Зубейра находится в розыске за убийство родного дяди и троюродного брата. Это была необходимая оборона. Тогда были слушания в городском суде Саны, и с меня сняли все обвинения. У меня иные сведения. К тому же пострадавшая сторона, то есть твои родственники, до сих пор считают по-другому. Мы раньше встречались с тобой в Йемене? Нет. Зачем ты приезжаешь сюда каждое утро? Почему бы мне не поглазеть лишний раз на красивое полуголое женское тело? А ты наглец, адвокат, Джакуль Фальк Рене. Да. Твои сторонники в Совете не знают, что ты одержимый. Через два дня я стану бургомистром и постепенно добьюсь запрета на открытые женские купальники на всех пляжах Ютландии. Ну, а пока... Тут он сделал паузу и снова оглядел ее с ног до головы. Ну, а пока почему бы мне всласть на тебя не поглазеть? Чего ты добиваешься? Через два дня на заседании совета ты отзовешь свою кандидатуру. А если откажусь? Тогда тебе придется ознакомиться с параграфом 237 Уголовного кодекса Датского королевства. Любое лицо, которое убивает другое лицо, признается виновным в убийстве и подлежит тюремному заключению на любой срок, колеблющийся от пяти лет до пожизненного заключения. «Пойдешь в полицию? Зачем?» Я зачитаю заметки из газет прямо на заседании совета, и полиция сама к тебе придет. Шутка ли? Кресло бургомистра пыталась занять этническая арабка, которую на родине обвинили в двойном убийстве. Это же самый смак для публики. Разразится скандал, поднимется шумиха. И тебе придется покинуть славную коммуну Фредерикс Хавен». А если я сниму кандидатуру? Хвала Аллаху! Тогда старые арабские газеты останутся в папочке из эко-кожи. О них никто не узнает. А еще я милостиво разрешу тебе остаться простым членом совета. Шантажируешь. Прямо сейчас совершаешь преступление. Чтобы стать бургомистром? Да, представь себе. Зачем тебе это? Северная Ютландия долго сопротивлялась, но все-таки пала перед флагом джихада. Я стану первым бургомистром-мусульманином, Аллаху Акбар. А ты не переживай. Потом я отправлю тебя в датский парламент. Хочешь баллотироваться в датский парламент? Знаю, хочешь. Будешь трудиться под моим прямым управлением, разумеется. Значит, грезишь стать завоевателем земель неверных? Да ты и вправду ненормальный. Мусульман в Скандинавии много, а со временем будет много больше. Хвала Аллаху! Палестинец Ясер Арафат, между прочим, лауреат Нобелевской премии мира, всегда повторял «Матка арабской женщины — мое самое сильное оружие». У тебя сильно устаревшие сведения об арабских женщинах.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 Сказал он деловым тоном, словно речь шла об утверждении статьи муниципального бюджета. Не сдержался и облизнул губы. Замечательный, сладкий, но тайный роман. Да ты совсем поехавший. Она тоже перешла с литературного на уличный арабский. Ее прежнее боевое воплощение подсказывало, что следует схватить паршивца левой рукой за курчавые волосы, а правой сломать его большой сопливый нос. Упаси нас всех, Аллах, от проклятого шайтана. Нет, этого делать нельзя, только не сейчас. Адвокат Фальк Рене. Ты мечтаешь сделать меня наложницей? Да, именно. И в первый раз ты придешь ко мне домой завтра. Ровно в полдень. На час или два, как пойдет. Не опаздывай. Он задрал голову, посмотрел в ее потемневшие глаза и нагло улыбнулся. «Смирись, Бенфика. Даже столько сил отдала, чтобы легализоваться в счастливой Дании. Она хотела нападать ему ногой и спихнуть в море, но развернулась и пошла по мосткам к берегу, пытаясь хвалить себя за немыслимую сдержанность». «И еще кое-что», — сказал он ей в спину, и можно было биться об заклад, что адвокат не отрывал взгляда от ее бикини пониже спины. «Лет пятнадцать назад...» Ты виделась с моим отцом, принцем Тариком Аль-Дадли. О, Аллах! Тут она не сдержала чувств и повернулась. Как же я тебя не узнала. Ты, сын сопляжуя, последнего принца династии султанов Аль-Дадли. А вы с отцом похожи. И не только внешне. На той вашей встрече, Ты выстрелила ему из пистолета в живот. Но он выжил, хвала Аллаху. С чего твой отец решил, что в него стреляла я? Твое лицо было закрыто черной буркой, но тебя выдают духи. Отец сказал, ты не меняешь привычек. Перец плюс роза. Интересное сочетание. Интересное сочетание было у твоего папаши. Он не стеснялся клянчить деньги у ваххабитов и у госбезопасности. Он любил дорогой виски, но приказал отрубить голову директору школы в джаре лишь за то, что несчастный разрешил преподавать запрещенную в султанате физику и химию. Это теперь уже не важно. Ты ранила принца Тарика, и он мучился от осложнений не мог полноценно питаться из-за невыносимых болей в животе и перед смертью приказал мне во что бы то ни стало найти тебя и... и сделать сексуальной рабыней? Нет, это моя собственная инициатива. Он велел мне найти тебя и рассказать, кто на самом деле был твой отец. Я знаю, кто мой отец? Нет, не знаешь. И, кстати... Как я нашел тебя? Об этом много писали и в скандинавских газетах, и в интернете. Татчанка арабского происхождения пресекла уличное ограбление пары местных мужчин и отправила в реанимацию вооруженного грабителя-мигранта. Я сразу понял, что это ты. В третий раз за утро ей захотелось его ударить, но ведь она решила сделать политическую карьеру не в горячем Мали, и не в раскаленном Йемене, а в прохладной Дании. Поэтому просто спросила. «И кто был мой отец?» «Бенфика. Всю оставшуюся жизнь ты будешь мучиться от осознания того, что твоим настоящим отцом был...» Мерзкий адвокат осекся и изобразил улыбку. По берегу к ним шел светловолосый мужчина атлетического сложения с парусной лодкой под мышкой, Следом в припрыжку бежала беленькая девочка лет пяти. Оба в красных гидрокостюмах, как пара циркачей-акробатов. Отец и дочь в ярких трико перед выходом на арену. «Эй, привет!» — доброжелательно крикнул им атлет. «Вы же оба претендуете стать нашим бургомистром? Можно сделать с вами селфи?» Он протянул парусную доску именно ей. «Подержишь, серф? Держи доску вместе с моей маленькой Анной Лисой. Вот так!» а мы обнимемся с адвокатом». Блондин выставил накачанную руку с айфоном для селфи. «Это будет красивый снимок, наполненный многомерной толерантностью. Внимание! Снимаю!» Скорее всего, это был крах ее политической карьеры в Европе. Бывший начальник в Йеменской госбезопасности как-то заметил, что мигранты из Африки и Среднего Востока преодолевают тысячи мучительных километров очень страдают в пути. Но все, от чего они бегут, обязательно приносят с собой в Европу. Ей хотелось заплакать, и она улыбнулась в камеру».